История 12 Родственная. А время летело. Я училась, общалась с друзьями, старалась по возможности избегать магистра. Из-за дроу чувствовала себя не в своей тарелке. В его присутствии мое сердце начинало биться быстрее, а голова отказывалась соображать. Радовала одно — скоро каникулы, и я на неделю уеду Домой. Конечно, встреча со старцами из совета меня не радовала, но после того случая с вином они стали более сговорчивыми. Однако меня ждало разочарование. «Дорогая, нам нужно поговорить», — раздался в голове голос отца, и я сжала кулон. Без причины он меня тревожить не будет, к тому же поздно вечером. Хорошо, что можно общаться мысленно, будить подруг не хотелось. «Что случилось?» — поинтересовалась, прогоняя сон. «На каникулах нам с тобой предстоит поездка к тёмным», — обрадовал меня папа. «Их правитель прислал приглашение, отказать не получится. Ты всё же пятая претендентка на их престол, и они хотят знать, с кем имеют дело». «А отмазаться никак?» — едва не завыла я, представляя, какими неприятностями грозит эта встреча. «Сказать, что у меня учёба». «Нет», — грустный вздох. «Они в курсе, когда у тебя каникулы. Придётся ехать». «Хорошо. Буду готовиться к столь радостному событию», — с сарказмом ответила я. «Риза, я сам не рад такому повороту», — немного подумав, продолжил отец. «И если бы мог, тебя не взял бы. Но там хотя бы твоей матери не будет, она временно уехала по делам государства. Ты не беспокойся, я найму тебе телохранителя. Так, на всякий случай, береги себя». С этими словами он отключился, а я стала думать. Новость была неожиданной и неприятной. Я не горела желанием ехать к тёмным родственникам. Там одна бабуля чего стоит, про остальных и вовсе промолчу. Раз наследница, придётся с ними встретиться. Надеюсь, после знакомства дворец останется стоять на месте. Но гарантировать не могу. Следующим утром я была совершенно не в настроении. Девочки попытались узнать причину, но я решила сначала всё хорошо обдумать и расставить по местам. Они больше не приставали, потащили меня завтракать. «Риза, у тебя проблемы», — заявил Ларс, ставя поднос рядом со мной. «Какие?» — устало поинтересовалась, кивая Дару, усевшемуся напротив. «Ты же едешь с отцом к тёмным на каникулы». Дроу даже к еде не притронулся, все меня взглядом сканировал. Впрочем, как и остальные. «Еду», — не стала отрицать. «Значит так, сегодня вечером приходишь на тренировочную площадку», — заявил друг, придвигая поднос. «Зачем?» — опешила. «Мы с Даром будем учить тебя самообороне», — ответил Лар, а демон кивнул. «Спасибо, конечно, но это лишнее», — попыталась отказаться от сомнительной перспективы. «Не люблю драться». «Риза», — слегка повысил он голос, придвигаясь. «Ты просто не понимаешь. Темные будут проверять тебя, провоцировать и пытаться достать всеми способами. Убить не посмеют, но покалечить могут. И спишут на то, что это была проверка». «Ты — пятая претендентка и должна уметь постоять за себя. В этом плане дроу более жестокие. Я не хочу тебя пугать, но хотя бы самые простые приемы и элементы ты должна знать. У нас на это всего три недели». После этого разговора настроение совсем упало. «Ну за что мне все это? Я не горела желанием становиться кронпринцессой. Меня устраивала моя обычная жизнь. А теперь...» И Лар в чем-то прав. «Меня будут проверять, от этого никуда не деться». «Ладно, пара лишних приемчиков не повредит». «С этими мыслями я направилась на пары». «Правда, сегодня они для меня мало что значили». «Я слушала в полуха и не пыталась вникнуть в материал». «Зря». «Адепт Коризолли, прекратите витать в облаках». Над ухом раздался раздраженный голос магистра Эльрона, и я вздрогнула. «Или вы так хорошо знаете тему?» «Простите, такого больше не повторится», — пробормотала, опустив голову. «Надеюсь», — усмехнулся он и отошел. Я постаралась выполнить обещания и сконцентрироваться на лекции, а в голову упрямо лезла мысль, что в магии у меня тоже мало шансов. Я не обладала ни сверхсилой, ни огромным потенциалом. Водная стихия не могла нанести большой урон сопернику, но нужно будет уделить внимание и этой стороне вопроса. Похоже, три недели до каникул станут для меня настоящим испытанием. Вечером, после того, как с домашними заданиями было покончено, я переоделась в спортивную форму и направилась на встречу с ребятами. Девочки хотели составить мне компанию, но я попросила этого не делать. Не хотелось позориться перед всеми. На площадке меня уже ждали. Лар демонстративно разминал руки, и первой моей мыслью было сбежать. Но я дала себе волшебный пендель и помахала им рукой. Дроу не стал терять времени и сразу начал показывать мне самые распространенные легкие приемы. Он не пытался научить меня защищаться. «Запомни, Риза, темные не любят слабых», — говорил он, заламывая мне руку. «Если тебя оскорбляют, не терпи, бей в рожу, сжимай кулак и четко в челюсть». Там тебя будут проверять на выносливость, стойкость и силу. Если один раз дашь слабину, пиши «пропало». В этот вечер меня скручивали в такие узлы, что я боялась. Обратно уже не развернусь. В итоге Дару пришлось донести меня на руках до комнаты и выслушать выговор от подруг. Видимо, выглядела я плачевно. Демон еще пообещал научить меня метать ножи. Интересно, доживу я до встречи с родственниками или скончаюсь по дороге? Пары никто не отменял, на занятиях нужно было учиться, а не клевать носом от недосыпа. На очередной лекции у магистра Эльрона я получила трояк и отработку на кухне. Хорошо, за время учебы мне столько раз приходилось там бывать, что домовые стали считать меня своей. Ну и будто ли самогона собственного производства немного поспособствовала. Тем не менее, посуду пришлось мыть. Следующие три вечера я не вылезала с площадки. Парни издевались как могли. Ларсен показывал такие примеры, что я начинала выть от безысходности. Может, отречься от трона? Или папулю женить, чтобы ему еще парочку детишек родили? А, -а, а, ну почему жизнь так несправедлива? На четвертый день я попросила ребят дать мне отдых, надев облегающие штаны и кофту с короткими рукавами, собрала волосы в узел, закрепила на макушке и пошла в ангар, чтобы потренироваться в магии. Вода была родной стихией, но резерв не позволял делать слишком многое. Да и дар иногда упрямился, отказываясь работать, поэтому и приходилось тренироваться. Первые полчаса пыталась заморозить воду в процессе полета или сделать ледяные иглы. Получалось отвратительно. Резольли, что вы тут делаете? услышала я удивленный голос магистра Эльрона. Тренируюсь, буркнула и повернулась к нему. Преподаватель был одет весьма неформально, в легкие темные брюки и синюю, практически сливающуюся с волосами, рубашку с закатанными до локтей рукавами. «Разве это запрещено?» «Нет, просто не ожидал вас тут увидеть». Ильрон пожал плечами и окинул меня заинтересованным взглядом. «Решили отточить навыки?» «Можно и так сказать», — не стала отрицать, чувствуя себя все менее уверенно. «Может, я могу вам чем-то помочь?» — вдруг предложил он, делая шаг ко мне. Задумалась. Идея была не так уж плоха. «Объясните, пожалуйста, как сформировать водный хлыст?» — попросила я. «Поможет держать врагов на расстоянии?» «Хорошо. Для начала вам нужно сконцентрироваться. Ничего сложного в этом заклинании нет». Дальше он стал объяснять подробно, раскладывая последовательность действий по полочкам. Если до меня не доходило, показывал наглядно. Когда он первый раз встал у меня за спиной и слегка приобнял, мне показалось, что меня ударило током, и я невольно дёрнулась. «Ризолли, я не кусаюсь», — раздался над ухом его тихий голос. «Если девушка сама этого не попросит». После этой фразы сосредоточиться на выполнении упражнения стало ещё труднее. Мысли приобретали совершенно другое направление. Концентрация начала получаться лишь когда я вспомнила о поездке. В общем, урок прошел плодотворно. Я смогла создать хлыст и удерживать его около минуты. Для первого раза неплохо. Меня похвалили и даже удостоили поглаживания по щеке. При этом магистр неотрывно следил за моей реакцией на его действия. Мне хотелось облизать пересохшие губы и поцеловать его, но я понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет, даже несмотря на то, что я испытывала к нему симпатию. Последние две недели перед поездкой превратились в настоящий ад. Сначала тренировка с ребятами, затем с магистром. Он сам предложил продолжить занятия, и я не стала отказываться. Это ведь не только возможность узнать больше, но и чаще быть вместе, чтобы периодически ощущать на себе его руки, пусть хотя бы во время показа очередного броска. Ещё мне приходилось постоянно бороться с ревностью. Элерона преследовали практически все девицы Академии. Слали ему записочки, караулили около общежития, дарили всевозможные сладости и выпечку собственного приготовления. И иногда сыпали туда приворотные зелья — А я такими успехами похвастаться не могла. К тому же опасалась вместе со стороны Саи. Демоница просто грезила магистром и успела подраться с пятью соперницами. Правда, сплетни меня мало интересовали, времени не хватало. Я даже пару раз сходила в библиотеку, чтобы почитать о церемониале приема Фудроу, их ритуалах. А еще помучила Ларсена. Он оказался настоящим другом и помогал всем, чем мог. Они сдаром опасались за меня и переживали, как все пройдет. И вот настал день Никс, и нас отпустили на короткие каникулы. Папа открыл портал в мою комнату, давая возможность собраться. Список зелий и порошков, которые могли бы пригодиться в поездке, я составила загодя, и пока горничная паковала платье и прочую ерунду, пополнила запасы. Перед отъездом из академии мне принесли свёрта каталерона. Удивившись, открыла подарок — три метательных ножа, сделанных на заказ под мою руку, и специальное крепление на бедро вроде ножен. В сопроводительной записке говорилось, что нужно быть осторожной и не лезть на рожон. Неожиданная забота оказалась приятной и грела душу. Для церемонии представления при дворе Дроу решила выбрать образ невинной девушки. Надела белоснежное платье с небольшим вырезом, пышной юбкой, длинными рукавами и шнуровкой на спине. Волосы собрала в косу и закрепила концы лентой. От макияжа отказалась. Папуля усмехнулся, увидев меня. Образ абсолютно не соответствовал той ризе, какой я являюсь на самом деле. «Дорогая, позволь представить твоего телохранителя», — отвлек меня от мысли отец, указывавший на эльфа, появившегося в проеме двери. Я увидела обычного с виду эльфа с белоснежными волосами, заплетёнными в сложный жгут, пронзительными серыми глазами, немного островатым подбородком. Глаз отметил военную выправку. Одет мой охранник был неброско. В тёмные штаны, заправленные в невысокие сапоги, зелёную рубашку и чёрную жилетку. Только я могла поспорить, что у него как минимум несколько видов оружия на себе. — Добрый день, Ваше Высочество! — поприветствовал он меня, склонив голову. «Просто Риза, когда наедине, не люблю формальности», — попросила. Он округлил глаза, правда, быстро взял себя в руки и кивнул. «Стэн», — представился эльф и обратился к отцу, — «какие будут распоряжения?» «Глаз с нее не спускать», — веско бросил папа. «Дроу весьма изощренные и будут пытаться прощупать ее. Ну и следить, чтобы она сама замок не разнесла». Если Стэн и удивился этой просьбе, то виду не подал. Забрал у меня сумку и встал за спиной. Папа кивнул и активировал портал. Хорошо, что не в карете поедем, тряска и долго. В зале прибытия с другой стороны нас уже поджидало трое вельмож в строгих костюмах и с непроницаемыми лицами. «Добро пожаловать», — поприветствовал один из них. «Прошу за мной» покажем ваши покои. Его Величество примет вас через пару часов». Мы с отцом лишь усмехнулись и пошли смотреть выделенные нам комнаты. По дороге я осматривалась, чтобы запомнить детали и сравнить с нашим дворцом. Самое интересное, что ничего примечательного найти не удалось. Обычный замок с множеством комнат, коридоров и лестниц». Наконец, на третьем этаже нам указали на две двери, находящиеся напротив друг друга. Я уже собралась зайти первой, но меня остановил Стэн. Решительно отворив дверь, осмотрел помещение и, только убедившись, что всё в порядке, пропустил меня. Возражать я не стала, это его работа. Отведённые мне покои состояли из нескольких комнат. В гостиной у камина стоял двухместный диванчик, ближе к окну располагались два кресла и столик, на котором красовались чаша с фруктами и графин с соком. Довольно скудная обстановка. В следующей комнате я обнаружила кровать и туалетный столик, отсюда же вели двери в ванную и гардеробную. Не могу сказать, что мне понравилось, но несколько дней прожить можно. Вот только вопрос... «Где будет спать мой телохранитель?» Я вышла в гостиную и задумчиво посмотрела на кушетку и кресло. «Нет, это не вариант». В этот момент открылась дверь, и на пороге возникла тёмная эльфийка в чёрном платье с белым передником. «Добрый день, госпожа», — поклонилась, кинув на меня заинтересованный взгляд. «Меня зовут Мирика, я ваша горничная». «Хорошо», — кивнула я и улыбнулась. Америка, попроси слуг принести сюда большой диван». «Зачем, госпожа?» — спросила удивлённо, в глазах её отражалась неприязнь. «Мой телохранитель должен где-то спать, так что будь добра, передай управляющему мою просьбу». Она попыталась возмутиться, но я жёстко прервала её. «Это приказ. Впрочем, я могу попросить другую прислугу». Командовать мне не нравилось, но я легко включала кронпринцессу, когда того требовали обстоятельства. Стэн был весьма озадачен моей просьбой, но я не собиралась заставлять его спать на полу или в кресле. Глупо не уважать своих людей, особенно если они охраняют твою жизнь. «Риза, это не обязательно», — сказал он, когда мы остались вдвоем. «Ошибаешься», — с комфортом устроившись в кресле, усмехнулась и пояснила... «Во-первых, они сейчас явно проверяют меня на лояльность, а во-вторых, о своих людях я привыкла заботиться. Не на же тебе спать, да и от них не убудет». Стэн кивнул, приняв мое объяснение. В глазах его промелькнула благодарность, но я сделала вид, что ничего не заметила. Мне не раз приходилось слышать, что темные не особо пекутся о тех, кто ниже их позванию и сословию. Переодеваться не стало, образ невинной девушки нужно было сохранить до последнего. Из академии я взяла с собой парочку книг, поэтому время в ожидании приема пролетело незаметно. Где-то через час слуги принесли неширокую кровать и поставили недалеко от камина, сдвинув кушетку. Все действия при этом совершались с такими недовольными лицами, словно служащих кормили только лимонами. «Ничего, им тоже полезно пошевелиться, ведь на самом деле основную домашнюю работу в замке выполняли домовые. Я об этом знала не понаслышке. Благодаря отработкам в столовой я ближе познакомилась с дружным семейством, и их глава Миха, когда узнал, что я еду к Дроу, попросил передать привет брату Ника. Я обещала найти возможность и выполнить просьбу. Перед приемом за мной зашел отец, подмигнул, увидев обновление, и мы направились на аудиенцию». Стэн следовал за мной, сканируя коридоры и помещения. Не могу сказать, что я боялась, но чувство тревоги не покидало. Тронный зал оказался оформлен в весьма тёмных тонах от чёрного до дымчатого. В глубине его на возвышении стоял трон, и на нём восседал тёмный повелитель. Они с папой были ровесниками, но на этом сходство заканчивалось. Правителя звали Анарион — У него была практически чёрная кожа, несколько шрамов украшали левую часть лица, красноту глаз ещё больше подчёркивали белоснежные волосы. Розалия, его жена, тоже была темнокожей, но при этом глаза с вертикальными зрачками, не иначе в роду кто-то с оборотнями грешил, были бледно-красными. Элегантное синее платье отличалось весьма глубоким декольте. Наследника не было видно, наверное, на учёбе. Присутствовала дочь. Она пошла в матушку, даже в плане одежды они были солидарны, резкие скулы и скучающий взгляд показались единственными отличиями. Помимо возраста, конечно, насколько я понимаю, мы с Изабой ровесницы. Естественно, кроме правящей семьи, в зале присутствовали многочисленные вельможи, в том числе моя бабуля. Вот её-то уж точно видеть не хотелось, но придётся потерпеть. Её взгляд я чувствовала всю дорогу, пока шла к трону. «Добро пожаловать!» — Анарион встал с места, почему-то поглядывая в мою сторону. «Надеюсь, вы довольны своими покоями». Дальше начался обмен любезностями и перекидывание ничего не значащими фразами. Я все это время вела себя тихо, благопристойно опустив очи долу и сложив руки на коленях. Те, кто знал меня хорошо, сразу поняли бы, что это лишь игра. Но тёмным было невдомёк. Они сверлили меня презрительными взглядами, явно пытаясь уразуметь, как такое чудо может быть пятой претенденткой на их престол. «Да мне-то он и не нужен, пусть забирают». «Твоя дочь похожа на невинный хрупкий цветок», — вдруг услышала я размышление Нориона и подняла на него взгляд. «Разве можно её назначить кронпринцессой?» слишком добра и мягка». «Это уже мне решать», — отрезал отец, понимая, что меня пытались оскорбить. Совет поддержал ее кандидатуру. К тому же Ризолли не собирается посягать на ваш трон и с радостью подпишет бумаги об отречении. «К сожалению, это невозможно», — сокрушенно произнес правитель, снова усаживаясь. «У нас нет такого закона». «Что ж, думаю, остальные вопросы мы можем обсудить наедине. Пусть пока твоя дочь погуляет в саду». И если он хотел таким образом меня унизить, то зря старался. Я спокойно развернулась и устремилась прочь из зала. Стэн, видимо, знал, куда идти, поэтому уже через пару минут мы покинули стены замка и оказались во внутреннем дворике. Сад был ухоженным, зеленела невысокая трава, Тропинки для гуляний, посыпаны белым песком, клумбы с цветами, одуряющей благоухали. Кругом возвышались высокие деревья с густой кроной, у пруда с кувшинками стояли кованные скамейки и пара беседок. К сожалению, я не взяла с собой книгу, так что пришлось просто гулять, благо погода была солнечной, на небе не облачко. Однако долго наслаждаться одиночеством мне не дали. В саду, в сопровождении Фрейлин, появилась Изабель. Близко не подходила, но все разговоры вела так, чтобы я слышала. «Никогда не понимала, как можно посадить на трон полукровку», — послышался её полный издёвки голос. Я лишь сжала кулаки. «К тому же, чтобы править, нужен характер». Долго терпеть завуалированные оскорбления было сложно, и я ушла в свои покои, иначе просто покалечила бы её. Но вечером издевательства продолжились. За столом передо мной поставили тарелку с огромным куском хорошо прожаренной дичи, явно надеясь смутить. «Зря. Я же наполовину тёмная и спокойно могу его съесть, к тому же мясо было вкусным». Естественно, на этом не остановились. В мой бокал подсыпали слабительное но не учли один момент. Вода — моя стихия, так что я совершенно спокойно очистила напиток магией, отправив лишние ингредиенты в кубок Изабель. Думаю, ночь у неё будет долгой. Королева тоже не унималась, периодически пытаясь подколками вывести меня из терпения. Я держалась, папа тоже. Он вообще кидал на меня виноватые взгляды и, видимо, тайно молился, чтобы я не сорвалась. Я понимала, что от меня ждут скандала. Не дождутся. Следующие два дня стали настоящим испытанием на прочность. Я была на грани, казалось, еще немного, и я сорвусь. Бабуля, кстати, так ни разу ко мне и не подошла, лишь изредка бросала презрительные взгляды. Зато принцесса всячески пыталась унизить и оскорбить. Я в очередной раз пошла на прогулку и прихватила Томик по магии, чтобы не сидеть без дела. Расположившись на скамейке недалеко от пруда, открыла книгу и углубилась в чтение». Стэн пристроился за спиной в тени дерева и следил за обстановкой. Через полчаса поодаль нарисовалась Изя со своей свитой. Я сделала глубокий вдох и попыталась отрешиться от внешних раздражителей, но... На сей раз принцесса нарвалась. «Вообще не понимаю, зачем идти в академию», — начала жеманно вещать она, садясь ближе к пруду и изредка бросая на меня взгляд, словно проверяя реакцию. Я молча терпела. Но когда она стала нелестно отзываться о моём отце и усомнилась в моих правах на престол, внутри что-то щёлкнуло. «Ещё раз вякнешь такое, и я тебя утоплю», повторяла я Изи, макая её головой в фонтан. Если честно, сама пребывала в шоке от происходящего. Когда меня накрыло, я отложила книгу, приказала стану не вмешиваться и активировала воду, заморозив троих приспешниц принцессы и превратив их в ледяные статуи. Они остались живы, но двигаться не могли. Затем я сделала резкий рывок, захват и окунула принцессу в воду. Уроки ребят не прошли зря, да и магистра надо будет поблагодарить при встрече. И вот теперь я с удовольствием топила Изабель, умудряясь удерживать её одной рукой. Она, конечно, сопротивлялась, но я оказалась сильнее. «Запомни, ещё одно слово, и тебя просто не найдут!» Наклонилась к ней очень близко и заглянула в глаза. «Я не позволю оскорблять себя и свою семью, поняла?» Слегка потянула её за волосы. «Да-да!» Заикаясь, ответила она, но вырываться не пыталась. Удостоверившись, что меня поняли, наложила на нее ледяную корку. Подойдя к скамейке, забрала книгу и направилась в свои покои. Стэн не сказал ни слова, но в его взгляде я заметила одобрение. Уже выходя из сада, сняла заклятие со стайки куриц, а оказавшись у себя в комнате, торопливо переоделась и привела себя в порядок. Как знала, минут через двадцать меня вызвали на ковер. «Что ж, поиграем». Войдя в зал, застала там папулю, правителя и изю, которая размазывала слезы по щекам. «Она на меня напала!» Принцесса ткнула пальчиком в мою сторону. «Она хотела меня убить!» В ответ на эти заявления я лишь скептически приподняла бровь и посмотрела на отца. Тот был спокоен. «Ризоль ли это правда?» обратился ко мне Анарион. «Ты действительно пыталась убить мою дочь?» «А вам самому не кажется это смешным?» Состроила самую невинную мордашку из своего арсенала. «Как я, хрупкий невинный цветок светлого двора, могла победить темную принцессу? Ее ведь с детства обучали военному делу». При этих словах Изабель скривилась и слегка побледнела. «К тому же для чего мне это?» «Ты хочешь захватить власть?» заявила девица. «Убив меня, ты приблизишься к престолу!» «А зачем? В отличие от некоторых, я кронпринцесса», развела руками и улыбнулась сопернице, подчеркивая превосходство. «И могу хоть сейчас написать отказ от правонаследования темного трона». Все замолчали, обдумывая мои слова. Я осторожно покосилась на папу. Тот стоял с самым серьезным выражением лица... Но в его глазах пылала гордость. Значит, я сделала правильно. Изя все это время прожигала меня неприязненным взглядом, но доказать что-то было нереально. Ведь ей придется указать причину моего нападения, а тогда все узнают, что она оскорбила кронпринцессу. Я была в своем праве. В общем, ситуация выходила забавная. «Что ж, думаю, нам не стоит устраивать скандал», отмер наконец Нориона, окидывая меня заинтересованным взглядом. «И я, пожалуй, не приму ваш отказ, Ризолли. Что-то мне подсказывает, что на тёмном троне вы тоже неплохо будете смотреться». «Даже не мечтай», — вставил своё слово отец, быстро переместившись ближе ко мне. «Риза моя дочь и будет править светлыми. У тебя и так наследников хватает». «Время покажет», — загадочно улыбнулся повелитель. «Папуль, ты не против, если я пойду к себе?» — обратилась к родителю и улыбнулась. Тот сразу понял, что я задумала какую-то пакость и хочу её осуществить. «Конечно, дорогая!» Он поцеловал меня в макушку и прошептал. «Только замок не разнеси!» Едва заметно кивнула и направилась к выходу. Коли отец дал согласие, значит, можно встряхнуть тёмных. Тоже мне, решатели. Я от светлого трона отказываюсь, а они мне ещё и темные хотят всучить. Нет уж...» После того, что я задумала, ноги моей тут не будет. Они ещё пожалеют, что вообще пригласили меня сюда. Кстати, странно всё же, что бабуля так и не пришла навестить меня. Хотя, может и к лучшему. Боюсь, после нашего разговора замок точно придётся восстанавливать из руин. Мы со Стеном быстро добрались до моей комнаты. Порывшись в сумке, я извлекла на свет трёхлитровую бутыль самогона. Ты знаешь, где кухня? Телохранитель кивнул, слегка округлив глаза при взгляде на содержимое обнимаемой мной тары. «Веди, только чтобы нас не засекли». Пока Стэн пару минут продумывал маршрут, я успела сотворить иллюзии. Со стороны казалось, что мы спим каждый в своей кровати. После этого он отобрал у меня бутыль и приоткрыл дверь, проверяя, чисто ли на горизонте. «Описывать путь до кухни не буду». Мы столько плутали по узким темным коридорам, что я запуталась. Обратно точно не дойду одна. Когда мы, наконец, оказались на кухне, там вовсю суетились домовые, готовя ужин. «Всем добрый вечер», — нарушила их уединение. «Мне нужен Ника». Малый народец замер и уставился на меня. Стало даже не по себе. И тут из дальнего угла вышел довольно плотный домовой, весь в морщинах с седой бородой и коротким ёжиком волос. «Чего изволите, госпожа?» — прогудел он громким голосом. «У меня для вас подарок от Михи». С этими словами я отобрала бутыль у и вручила Ника. «Ох ты ж!» — схватился за подарок старший домовой, улыбаясь мне как самому родному человеку. «Спасибо, госпожа! Как же он там поживает? Вы присаживайтесь, чего-нибудь хотите?» Ника тараторил так быстро, что я едва успевала воспринимать его слова. Одновременно он успевал накрывать на стол, чтобы усадить меня из стена. Будто сама собой легла скатерть, на неё водрузились миски и тарелки с едой. Я отдала предпочтение оладьям с вареньем, а телохранитель взял блины и молоко. Узнав, что я дружу с домовыми из Академии, меня приняли как свою и завалили вопросами, на которые я с удовольствием отвечала. Через час мы с Ника стали самыми хорошими друзьями, и я поинтересовалась, как обстоят дела у них. И вот тут старший домовой начал жаловаться. Обычно они не ноют и не плачутся посторонним, но литр самогона отдала себе знать. Из его стенаний стало ясно, что темные с мелкими помощниками обращаются плохо не уважают их, постоянно унижают и заставляют делать самую грязную работу. Они бы давно ушли, да некуда. Домовым обязательно нужен дом и хозяин, иначе они погибнут». «А как насчет того, чтобы переехать в светлые земли?» — спросила я, улыбнувшись. «И вы нас возьмете?» — с надеждой в голосе прошептал Ника. Остальные замерли в ожидании. Я достала из-за пазухи кулон и связалась с отцом. «Папуль!» «Как ты смотришь на то, что к нам во дворец переселятся около трехсот домовых?» Поинтересовалась, глядя на новых друзей. «Положительно», — отозвался родитель. «Готов принять хоть сейчас. Ты где?» «На кухне». «Иду». Мгновение, и папа порталом перенесся к нам. Домовые склонили головы. «Познакомься, это Ника», — указала на главного. «Приветствуем, Ваше Величество». Домовой почтительно поклонился. «Рад знакомству», — улыбнулся папуля. «Ну что, обговорим детали? У меня дворец побольше, работы хватит всем. Готов обеспечить кровом, едой и всем необходимым». Пока эти двое обсуждали условия сотрудничества, я спокойно доедала оладьи. Радовала, что поездка оказалась полезной. «Когда еще мы сможем напакостить темным и при этом обзавестись домовыми?» Обычно они не покидают место обитания без причины. Да и маловато их в наших землях. Зато во дворце станет в два раза больше. Договор был заключен. Домовые отправились собирать пожитки для переезда. Папа с Ника пожали друг другу руки и сели выпить по рюмочке за успех дела. «А не хотите напоследок отомстить?» — поинтересовалась я так невинно, что отец чуть самогоном не подавился. «Как?» — у Ника загорелись глаза. «Есть у меня парочка идей», — в предвкушении улыбнулась, мысленно составляя список. Утро следующего дня началось ссора. Женского, истеричного. Я выглянула в коридор и увидела одну из фрейлин-принцессы с зелеными в красную крапинку волосами. Тут же из соседней комнаты выскочила вторая, с шевелюра и черными губами. Через минуту мимо пронесся лысый мужик с розовой, как у поросенка, кожей. Я нырнула обратно в комнату, руками зажимая рот, чтобы удержать смех, и сползая по двери. Ночью я отдала домовым все свои запасы, включая красители для кожи, волос и ногтей, часоточные порошки, слабительные настои и многое другое. Ребятки так обрадовались подарком, едва целовать меня не кинулись. Я сбежала в свою комнату и легла спать. В любом случае, меня ни в чем нельзя было обвинить. За мной зашел отец, мы еще раз вместе посмеялись над придворными, и он открыл портал в наш дворец, мотивируя тем, что в таком дурдоме нам не место. Надеюсь, темные родственнички поймут, что лучше со мной дел не иметь».